Между дверью и последней линией обороны тянулись сигнальные нити от дверной ручки к стулу у письменного стола, от дверной ручки к пепельнице с рекламой вермута Мартини, поставленной на краю умывальника, и от дверной ручки к ящику комода, забитого книгами и бумагами и выдвинутого почти до отказа. Тазы с водой образовывали два неровных защитных ряда, которые шли от левой стены к правой. Другими словами, первый ряд тянулся от умывальника к комоду, а второй от ножек к кровати к ножкам письменного стола. Свободным оставался только небольшой, не больше метра промежуток в последнем ряду тазов, над которым были натянуты многочисленные нити и стена с открытым окном во двор, лежавший двумя этажами ниже. Сидя на краю письменного стола, Оливейра закурил новую сигарету и стал смотреть в окно. Потом снял рубашку и сунул её под стол. Теперь уже и не попьёшь, хоть жажда и мучила. Так он и сидел, в одной майке курил и смотрел во двор, ни на миг не забывая о двери, даже когда за бабы ради целился курком в клеточке классиков. И не так уж плохо было, хотя край стала, на котором он сидел, был каменно твёрдым, и от пюловера на лампе противно пахло палёным. В конце концов он погасил лампу, И увидел, как стала вырисовываться фиолетовая полоска под дверью. А значит, когда Трэвеллер подойдёт к двери, его резиновые тапочки перережут фиолетовую полоску в двух местах. Другими словами, он сам того не желая даст сигнал к началу атаки. Едва Трэвеллер откроет дверь, должны произойти различные вещи, а может быть и ещё много других. Первые механические и роковые произойдут в силу глупой зависимости действия от причины: стул зависит от нитки, дверная ручка от руки, рука от воли, воля от. Затем следуют вещи, которые могут случиться, а могут и не случиться, в зависимости от того, как падение стула, разлетевшиеся в осколки пепельница, грохот комодного ящика, как все это подействует на тревелера. Да и на самого Оливеро, потому что теперь и он прикурил новую сигарету от Акурка, а Акурок швырнул вниз целись в девятую клетку, но Акурок упал в восьмую и отскочил в седьмую, дерьмовый Акурок. Теперь должно быть пришел момент задать себе вопрос, что он будет делать, когда откроется дверь и пол комнаты полетит к чёртовой матери, а Трэвеллер глухо вскрикнет, если только он вскрикнет и если вскрикнет глухо. Пожалуй, он сделал глупость, отказавшись от бум-пистоля, потому что кроме лампы совсем лёгенькой и стула в углу у окна не было никакого оружия для защиты. А с одной только лампой и стулом далеко не уедешь. Если тревеллер прорвёт две оборонительные линии стазов и благополучно не наступит на роллеры маны, однако едва ли ему это удастся. Вся стратегия строилась именно на этом. Оружие обороны не могло быть в точности таким же, как и оружие нападения. К примеру, нитки должны ужасно подействовать на тревеллера, когда он будет в подтёмках продвигаться вперёд, чувствуя, как всё возрастает слабое сопротивление лицу, рукам и ногам, а в нём самом зарождается не преодолимое отвращение, какое испытывает человек, попав в паутину. Даже если в два прыжка он оборвёт все нити. Даже если не попадёт ногой в таз с водой и не наступит на ролиры маны, то оказавшись у окна, он и в полутьме узнает фигуру неподвижно сидящую на краю стола. Маловероятно, что он доберётся сюда, но если всё-таки доберётся, у Оливейры без сомнения совершенно не будет надобности в бум-пистоле, и не потому, что 18-й сказал ему о гвоздиках, а потому что встреча будет не такой, какой возможно представляет её тревеллер. но совершенно иной, какой и он сам не способен вообразить, однако знает так же хорошо, как если бы он это видел или пережил. Чёрная масса катит извне. Он это знает, не зная. И вот она, невычисленная ни встреча между чёрной массой, тревеллер и тем, что сидит сейчас на краю стола и курит. Как бы я в против сна, Часы сна и яви сказал кто то однажды, пока еще не слились воедино. Но говорить яви против сна означало окончательно согласиться с тем, что нет никакой надежды на единство. А могло случиться, что наоборот приход тревелера стал как бы крайней точкой, из которой можно было еще раз попытаться совершить прыжок от одного к другому и одновременно от другого к этому первому. Прыжок этот вовсе не был бы столкновением. А Ривейра был убежден, что территория Тревелер не могла достичь его, даже если бы на него навалились, били бы его и сорвали с него майку, если бы плевали ему в глаза и в рот, выламывали бы руки, а потом выбросили в окно. А поскольку бум пистоль ничего не значил против территории, так как если верить XVIII, представлял собой что-то вроде рожка для обуви, то от чего стоили? Но ж Тревеллер или кулак Тревеллер, несчастный бум пистоль, не в силах он сократить несокращаемое расстояние между двумя телами в момент, когда одно тело решительно отвергает другое, а то другое отвергает это первое. А вдруг Тревеллер и на самом деле может убить его? Ведь почему-то сохло у него во рту и противно потели ладони. Однако всё в нём выставало против этого предположения, в конце концов не убийца же тот? Но даже если и так лучше думать, что убийца не убийца, и что территория не территория, лучше преуменьшить, принизить и недооценить территорию, чтобы результатом всей этой свистопляски была бы только в дребезги разлетевшаяся пепельница и иные мелкие неприятности. Если во что бы то ни стало бороться со страхом, стоять на этом во враждебном столкновении с территорией, оборона оказывалась лучшим нападением. И самый страшный удар наносился не острым лезвием, а слабой нитью. Однако к чему все эти метафоры в глухую ночной пору, когда единственным разумным было нелепое безотрывное наблюдение за фиолетовой полоской под дверью этой температурной шкалой территории? Без десяти четыре Оливейро выпрямился, подвигал затекшими плечами и пересел на подоконник. Приятно было думать, что если ему повезёт и он сегодня ночью сойдёт с ума, то территорию Трэвеллер можно будет считать полностью ликвидированной. Это решение никак не согласовывалось с его гордыней и его намерением противиться любой форме сдачи. И всё-таки, только представить себе, как Феррагута вносит его имя в список пациентов, как вешает на дверь номер и вставляет глазок, чтобы подглядывать за ним по ночам, и Толита станет приготовлять ему облатки в аптеке и ходить через двор с величайшей осторожностью, чтобы не наступить на клятки классиков, чтобы никогда больше не наступать на классики. А что говорить о Ману, бедняга, он будет в полном отчаянии от собственной неловкости, от своей дурацкой затеи. Сидя на подоконнике, спиной к улице и опасно раскачиваясь, Оливейра почувствовал, что страх проходит и что это плохо. Он не отрывал глаз от фиолетовой полоски, и с каждым вздохом в него входило радостное успокоение. Наконец-то без слов, без всего, что хоть как-то было связано с территорией, и радость состояла именно в этом чувствовать, как территория отступает. Неважно, как долго это будет длиться. С каждым вздохом жаркий воздух мира примирялся с ним, как уже ни раз бывало в его жизни. И не надо было курить. На несколько минут он заключал мир даже с самим собой, а это было всё равно что упразднить территорию или выиграть битву без боя, или, проснувшись среди ночи, снова захотеть спать, всё равно что оказаться там, где смешивались первые воды яви и сна. И делалось ясно, что нет больше разных вод, и что было плохо, разумеется, всё это непременно будет нарушено. Внезапно два чёрных отрезка перекроют фиолетовую полоску света, и в дверь нудно поскрибутся. Ты этого хотел, подумал Оливейра и соскользнул на пол к столу. Останься я там ещё миг, и я бы упал головой прямо на классике. Ну, входи же скорее, Мано. Ты же не существуешь, или не существую я, или оба мы с тобой такие дураки, что верим во все это и сейчас убьем друг друга, брат. На этот раз окончательно, хлоп и конец котенку. Ну, входи же, повторил он вслух, но дверь не открылась. По-прежнему тихонько скреблись и, наверное, по чистому совпадению внизу кто-то стоял у фонтана, женщина. Она стояла к нему спиной, длинные волосы, без силно упавшие руки, а сама поглощена созерцанием водяной струйки. Ночью да еще в темноте она вполне могла оказаться магой или талитой или любой из здешних сумасшедших и даже полой, если взяться настойчиво думать о ней. Никто не мешал ему смотреть на женщину, стоявшую к нему спиной, даже если бы Тревелер решил войти в этот миг. Оборонное сооружение сработало бы само, и хватило времени оторвать взгляд от окна и встретиться с трэвеллером лицом к лицу. И всё-таки странно, что трэвеллер продолжал скрестись в дверь, как будто проверял, спит он или не спит. Нет, это не поло. У поло шея покороче, а бёдра заметнее. Если только он тоже не соорудил какую-нибудь особую систему нападения. это может быть только мага или талита, они так похожи, особенно ночью, да ещё со второго этажа, имеющий целью вывести его из себя. Во всяком случае, сейчас у ночи до 8:00 утра, и два ли сейчас больше 8? Нет, никогда ему не добраться до неба и не увидеть вовек его сообщества желаний. Чего ты ждёшь, ману, подумала Оливейра? К чему нам всё это? Но, ну, конечно, это Талита. Теперь она смотрела вверх и вновь замерла неподвижно, когда он высунул голую руку в окно и устало помахал ей. "Подойди поближе, Маго", сказала Оливейра. "Отсюда ты так похож, что имя вполне можно заменить". "Закрой окно, Арасио", попросил Талита. "Никак нельзя, жара страшная, а твой муж царапается в дверь так, что страх берёт. Как говорится, в стечении неблагоприятных обстоятельств А ты не беспокойся, найди камешек и поупражняйся, как знать, может, когда-нибудь. Ящик пепельницы и стул одновременно обрушились на пол. Чуть сжавшись, ослепленный Оливейро смотрел на фиолетовый прямоугольник, оказавшийся на месте двери, на черное шевелящееся пятно и слушал проклятие Тревелера. Шум должно быть разбудил пол света. Беда с тобой, сказал Тревелер, остановившись в дверях. Ты что, хочешь, чтобы Дер выкинул нас отсюда?" наставляет на пути истины сообщил Оливейра Талите. "Он всегда мне был отцом родным. Закрой окно, пожалуйста", сказала Талита. "Открытое окно мне нужно позоресь", сказал Оливейра. "Послушай своего мужа, видно попал ногой в воду, убеждён. Лицо у него опутано нитками, и он не знает, что делать". "Мать твою", говорил Трэвеллер, размахивая в темноте руками и стараясь освободиться от ниток. Зажги свет, черт тебя подери, пока еще не упал, сообщила Оливейра. Роллерманы подводят. Не высовывайся, закричала Талита, вскидывая руки к верху. Сидя на подоконнике спиной к ней, Оливейра поворачивал голову, чтобы видеть ее и разговаривать с ней, и каждый раз наклонялся все больше и больше. Кука Феррагута выбежала во двор, и только тут Оливейра увидел, что уже не ночь. Халат на куке был того же цвета, что и камни во дворе, что и стены у аптеки. Поняв, что пора обратиться к фронту военных действий, Оливейра вгляделся в темноту и догадался, что несмотря на все трудности наступления, Трэвеллер всё же решил запереть дверь. Он слышал, как среди проклятья зазгнула щеколда. Вот это по мне, Че, сказал Оливейра. Одни на ринге как мужчина с мужчиной, "Наклал я на тебя", сказал разъярённый Тревелл. "В тапки вода хлюпает, ничего нет на свете противнее. Зажги свет, хотя бы ни черта не видно". В битве на Каньчараяда всё случилось, наверное, так же неожиданно, сказала Оливейра. И запомни, я не собираюсь уступать преимущество своей позиции. Скажи спасибо, что я с тобой разговариваю, а не должен бы. Я тоже ходил обучаться стрельбе, обратится Он услышал, как тяжело дышит тревеллер. В доме хлопали двери, доносился голос Феррагута, кто-то спрашивал, что-то отвечали. Силуэт тревеллера становился всё более чётким. Все вещи до одной стали на свои места: пять тазов, три плевательницы, десятки роллерманов. Не можно было почти как в зеркало смотреться в этот фиолетовый свет, так похожий на голубя в ладонях у сумасшедшего. Ну вот, сказал Тревелер, поднимая упавший стул и без охоты усаживаясь на него. Может, объяснишь мне все-таки, что за бардак? Довольно трудно объяснить че. Разговаривать, сам знаешь. Ты чего только не придумаешь, лишь бы поговорить, сказал Тревелер в ярости. Если тебе не удается для этого усадить на собою их верхом на доску при сорока пяти градусах в тени, то суюшь меня в таз с водой и опутываешь мерзкими нитками. Однако наше положение всегда симметрично, сказал Оливейра. Как два близнеца на качелях или будто перед зеркалом, заметил Доппельгенге. Не отвечая, Трэвеллер достал из кармана пижамы сигарету и закурил. Оливейра достал свою и тоже закурил почти одновременно с ним. Они поглядели друг на друга и рассмеялись. Совершенно чокнутый, сказал Трэвеллер, ты чокнутый и думать нечего надо же вообразить будто я оставь в покое слово воображения сказала Левера просто обрати внимание что я принял меры предосторожности а ты пришел никто не был а ты в четыре часа утра Талита сказала мне я подумал что а ты что и правда решил будто а может без этого не обойтись Ману тебе кажется будто ты встал чтобы пойти успокоить меня поддержать Если бы я спал, ты вошел бы безо всякого, как любой может подойти к зеркалу просто так, разумеется. Подходишь спокойненько к зеркалу с булавкой в руке и втыкаешь ее. Только вместо булавки ты бы держал в руке то, что носишь вон там в кармане пижамы. Я ношу его всегда, че, сказал тревелер возмущенно. Что за детский сад? А ты ходишь не вооруженный, потому что не соображаешь. Так вот, сказал Левиера, снова садясь на подоконник. И приветственно махнув рукой Талите и Куке. Всё, что я думаю на этот счёт, очень мало значит в сравнении с тем, что должно быть на самом деле. Нравится нам это или не нравится. Вот уже некоторое время мы с тобой как тот пёс, что крутится на месте, пытаясь укусить себя за хвост. Нельзя сказать, что мы ненавидим друг друга, наоборот, просто нас с тобой использовали в игре. Мы с тобой вроде белые пешки и чёрные пешки. Как скажем, в игре. Одна из двух сторон непременно должна одержать верх. Я не испытываю к тебе ненависти, сказал Тревеллер. Просто ты загнал меня в угол и я не знаю, что делать. Mutatis mutandis, примечание. Здесь внесем поправку в латынь, конец примечания. Ты встретил меня в порту, вроде как в перемирии белым флагом этим печальным призывом забыть все. Я тоже не питаю к тебе ненависти, брат. Но я говорю тебе правду в глаза, а ты называешь это загонять в угол. Я жив, сказал Тревелер, глядя ему в глаза. А за то, что живешь, я полагаю, надо расплачиваться. А ты платить не хочешь и никогда не хотел. Это ки Катар экзистенциалист в чистом виде, или Цезарь, или никто. У тебя радикальный подход к делу. Думаешь, я по-своему не восхищаюсь тобой? Думаешь? Твоё самоубийство, случись такое, не вызвало бы у меня восхищения, подлинный доppelganger, ты, потому что ты похож на бесплотин, ты сгусток воли, принявший вид флюгера, что там наверху: хочу это, хочу то, хочу север, хочу юг, и всё сразу. Хочу Магу, хочу Талиту. И вот Сеньор на минуточку заходит в морг и там целует жену лучшего своего друга. А всё потому, что у него Смешалась реальность и воспоминания совершенно не по-эвклидовски. Оливейра пожал плечами, но при этом посмотрел на Трэвеллера, чтобы тот понял, этот жест не означает презрения. Как передать, как объяснить ему, то, что на территории напротив называется поцелуем, что у них называется поцеловать талию, то поцеловать магу или полу, это еще одна игра образов вроде той, какую он ведет сейчас. Оборачиваясь в окне, чтобы посмотреть на Магу, застывшую у черты классиков, в то время как Кука, Римарина и Фиррагута сгрудились у двери и, как видно, ждут, когда наконец Тревеллер покажется в окне и объявит им, что все в порядке. Спасибо таблетке Намбутала, а может и смирительной рубашечке, но не надолго, а всего на несколько часов, пока парень не выйдет из своего заскока. Стук в дверь не облегчил взаимного понимания. Если бы Мано сообразил то, о чём он думает, не имеет никакого смысла тут у окна, а ценно только там, где тозы с водоей эрлерманы. Если бы хоть на минуту перестали колотить в дверь обоими кулаками, тогда может быть. Но не было силы оторвать глаз от маги такой красивой, там у черты классиков, и хотелось только одного, чтобы она подбивала камешек из одной клетки в другую, от земли к небу. Совершенно не по евклидовски. Я ждал тебя всё это время, сказала Оливейра устало. Сам понимаешь, я не мог дать себя прирезать за здорово живёшь. Каждый сам знает, как ему поступать, Мано. А если ты хочешь объяснений насчёт того, что произошло внизу, скажу одно: это совершенно не то, ты сам прекрасно знаешь. Ты знаешь этот доppelganger. Для тебя этот поцелуй ровным счётом Ничего не значит и для неё тоже. В конце концов, всё дело в вас самих. Откройте, откройте сейчас же. Забеспокоились серьёзно, сказал Тревеллер, поднимаясь. Откроем. Это, наверное, Авехера, что до меня он собирается сделать тебе укол. Вид Наталиты переполошил всю психушку. Беда с этими женщинами, сказал Оливейра. Видишь, вон там стоит около классиков такая скромница и скромница. Нет, лучше не открывай ману, нам мы вдвоем хорошо. Трэвелер подошел к двери и прижался ртом к замочной скважине. Стадо кретинов, отвежитесь вы в самом деле, перестаньте орать, это вам не фильм ужасов. Они с Оливейро в большом порядке и откроют, когда нужно будет. Лучше бы приготовили кофе на всех, жить я не т в этой клинике. Было отчетливо слышно, что Феррагута не удовлетворился этим сообщением, однако голос Авихера Перекатал его мудрый настойчиво, и дверь оставили в покое. Единственным признаком неунявшегося беспокойства были стоявшие во дворе люди и свет на третьем этаже, который всё время то зажигался, то гас, такой обычай развлекаться завёл себе сорокти третий. Через минуту во двор снова вышли Авихера с Феррагута и снизу посмотрели на сидящего в окне Оливейро, который махнул им рукой. мол, приветствую и извиняюсь за то, что в одной майке